Глава 2. 2008 год. Легкий воздушный снег начал сыпать с самого утра, укрывая сказочным одеялом еще не промерзшую землю. Хороший день для чудесных новостей, которых Милана с Ромкой ждали целых пять лет. 5 долгих лет хождений по врачам и боли, к которой она уже привыкла, не чувствовала ее пряча за наносным безразличием. Только оставаясь одна, мило давала волю злым обидным слезам. Ей было непонятно, за что Бог дает детей тем, кто не заслуживает такого счастья, чем мать, бросившая свое дитя, лучше них с ромкой. И чудо все-таки произошло. Женщина улыбнулась, положив руки на еще только начинающий округляться живот, и с любовью взглянула настоящего рядом такого родного любимого ромку, который глупо улыбался стоя на ступеньках женской консультации. «У меня будет сын! Сын!» — выкрикнул он в гулкую пустоты улицы, распугав редких прохожих. «Я люблю тебя, милашка, до да удури! шепнул в ее покрасневшее на морозе ухо. «Я тебя обожаю!» Она не лгала, умирала от счастья каждый день, от того, что он у нее есть, такой сильный и любящий. Просто смотрела на ямочки на любимых щеках, мечтая, что у их сына будут такие же невероятно любимые отметинки. И пусть говорят, что это какая-то мутация. Ей все равно. «Вечером мы пойдем в ресторан праздновать», — решительно сказал Роман, помогая ей сесть в машину. «Ты же не забыла, что у нас годовщина сегодня?» Шутливо нахмурился он. «Нет, конечно, такой подарок тебе приготовила» тон ему, ответила Милана, уже представив себе платье, которое купит для выхода. То, что видела в магазине для беременных. Небесно-синее, с кристальными бабочками по подолу. А снег все сыпал и сыпал, танцуя в осеннем воздухе, обещая ему долгую и счастливую жизнь. Лжец. Он метался по больничному коридору, словно раненый зверь. Первенец. Его сын, Должен был родиться с минуты на минуту. Он слышал крики своей жены, умирая от лютого ужаса, сковавшего сердце. Рано, очень рано. Этот идиотский снег рушил его надежды. Нет, при чем тут снег? Виноват был он сам. Почему отпустил Ольгу одну? Семен Крылов упал на жесткую неудобную кушетку, стоящую у стены, и закрыл лицо руками. Он привык что все в жизни у него получается. Красный диплом университета и никакого-то там, а самого престижного. Высокая должность в корпорации, шикарный автомобиль, квартира в центре города. Ничем не гнушался лес на вершину, расталкивая всех на своем пути, лишь бы вылезти из нищеты уродливого городишки, в котором родился. Так было всегда. Жил, словно играющий. И красавица Ольга. Его гордость и ребенок — высшая награда за его успехи. Все было прекрасно до сегодняшнего дня. Дура, почему она не послушалась? Решила сама идти к этому идиотскому врачу. Рано, рано. Седьмой месяц. Дурацкий снег. Когда ему позвонили из больницы, Семен отдыхал в объятиях Кристины, своей секретарши. Это нормально, он мужчина. Ольга упала на обледеневшем тротуаре, прямо возле дома. Дура, дура, дура! И вот теперь он ждет, словно преступник приговора. Она там кричит, не переставая. И он, такой всемогущий, ничем не может помочь. Вы, Крылов? Медицинская сестра смотрит на него с участием, которое ему сейчас совсем не нужно. Ваша супруга родила. Он уставился на молодую женщину, почти девчонку, безумным взглядом. Почему она молчит? Переминается с ноги на ногу, как пони из парка. С мамочкой все в порядке. Смешавшись под его взглядом, наконец выговорила она, пряча глаза: Черт с ней, с этой сукой! Что с моим сыном? Там с ним врачи, я не знаю. Испуганно заюлила девчонка. Семен едва сдержался, чтобы не схватить ее за плечи и не встряхнуть. «Вам лучше поговорить с неонатологом. Я всего лишь акушерка». Семён почувствовал, как на глаза падает красная пелена. Он завертелся на месте, рыча, словно животное до одери, напугав молодую акушерку, которая метнулась к двери спугнутой белкой. Телефон, завибрировавший в кармане пальто, слегка привел его в чувство. Он ждал этого звонка. Кто-то сливал информацию по его проекту, и Семён никак не мог вычислить крота. Только вот сейчас ему это было совсем неинтересно. Звонил Пашка, друг детства. Семён уже и не помнил, сколько лет был с ним знаком. Казалось, что они и родились вместе. Вылезли из одной утробы, чтобы не разлучаться и на этом свете. Опять эта треклятая работа, за которую раньше он готов был рвать зубами, нашла его даже здесь. Вцепилась своими присосками, не желая отпускать. — Ты где? — голос Пашки звенел. Казалось, напряжение можно резать ножом. «У тебя все в порядке?» «Нет, не в порядке!» Хотел кричать Семён, но вместо этого спокойно ответил. «Да». «Ну и хорошо», — промямлил Павел и отключился. «Да что творится?» В голове Семёна царил сумбур. «Зачем он звонил?» Телефон завибрировал вновь, и Семён, не глянув на дисплей, снял трубку. «Да, Паш, прервалось что-то», — едва успел сказать он. Но звонил не его друг, человек, нанятый им для разоблачения гада, ставящего под угрозу плоды его двугодичного труда. Он слушал и не верил своим ушам. «Глупо. Но почему? За что?» Все, чем он жил, рушилось прямо на глазах. Семён Крылов нажал на кнопку сброса и привалился спиной к стене, выкрашенной отвратительно грязно-бежевой краской. А телефон звонил вновь и вновь, пока он не швырнул его в уродливую стену, на которой тут же осталась вмятина. «Что с тобой?» — напрягся Ромка, наблюдающий за любимой женой со смятой в любовном экстазе кровати. «Он шевелится!» — восторженно прошептала Милана, и Ромка заметил блестящие в ее глазах слезы. По моё счастье!» — прошептал он, подойдя к ней. Сильная рука легла на её талию. Ресторан встретил их тихой музыкой. Милана уткнулась носом в огромный букет, чувствуя себя самой счастливой на свете женщиной. Так оно и было. Ей казалось, что все смотрят на них с улыбкой и одобрением. Хотя, скорее всего, никто из присутствующих и внимания это не обратил на пару — усаживающуюся за столик на двоих. Лицо Ромки в дрожащем свете плавающей свечи казалось волшебным. «Мы даже имя ему не придумали», — вдруг серьезно сказал он. «Девочки придумали, а сыну нет». «А куда торопиться?» — Дернула плечом Милана. «Есть еще время?» «Нет. Давай придумаем сейчас» что то в его тоне заставило женщину напрячься но она отмахнулась от смутной тревоги списав ее на игру изменяющих ее тело гормонов может васька василий в чисто его отца улыбнулась женщина в конце концов какая разница главное что ее ребенок живой растет в ней и скоро она сможет взять его на руки ну что может произойти ведь все так чудесно это все гормоны Отсюда беспочвенные страхи успокоила себя Милана.